Он сидел довольный, время от времени тихонько пуская в ход зонтик. Так, в дни Кристины похорон они перебирались через овраг. Двадцать четыре акра. Участок порядочный. Большой форсайт. Наверное, были и маленькие форсайты. Упомянутая священником ферма оказалась беспорядочным скоплением старых построек, свиней и домашней птицы. «Поезжайте дальше, пока не начнется спуск», — сказал он Ригзу. «Да не спешите, справа будут ворота». Ригз по своему обыкновению гнал, а дорога уже шла под гору. «Стойте! Вот они!»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 Он пошел вдоль нее и скоро увидел море, спокойное в пронизанном солнцем тумане, и дымок парохода вдали. С моря дул ветер, свежий, крепкий, соленый. Ветер предков. Сомс глубоко потянул в себя воздух,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 Никто не подглядит его чувства. И, дойдя до камня, он заглянул в углубление, отделявшее его от изгороди. Дальше поле спускалось к самой воде, а из оврага к камню вело смутное подобие бывшей дороги. Значит, дом был в этом углублении. Здесь они жили, старые фурсайты, из поколения в поколение, Просоленные этим воздухом. И не было вблизи другого дома, ничего не было. Только травяной простор и море. Да чайки на той скале, да разбивающиеся об нее волны. Здесь они жили, пахали землю, наживали ревматизм и ходили через овраг в церковь и, может быть, Промышляли дыровой водкой».